Джозеф Смородини. 1-2-23-09-022. В случае разногласий единодушное мнение префектов превышает голос главного префекта. «Как хорошо, что ты зашел», — сказал красный префект, когда я уселся на диван напротив него. Он выглядел жизнерадостным и добродушным, несмотря на возникшую между нами вражду, вероятно потому, что был уверен, я не доживу до того момента, когда смогу занять его место. Гостиная в доме Смородине была, как я называл это, неприятно шикарной. Префекты могли не соблюдать требования к чистоте комнат, обязательные для простых граждан. Но так как беспорядок никому не нравился, то у префектов обычно наблюдался небрежный порядок. Это считалось благоцветным. «Удобно?» «Да, господин префект». «Так не пойдет. Мне нужно все твое внимание и смекалка. Садись на эту металлическую штуковину. По-прежнему удобно?» «Нисколько». «Хорошо». Ты отправляешься завтра на рассвете. Я хочу рассказать тебе все о походе в верхний шафран. Я бы присоединился к тебе, но так как ты предводитель экспедиции, я не могу тебя подменять. А раз никто больше не вызвался, ты пойдешь один. Взгляни». Префект положил на кофейный столик, выполненную от руки карту. «Вот здесь мы, а ты должен двигаться в этом направлении. Отсюда, — он показал на восточный кармин, — по этой дороге до самого верхнего шафрана. Ты уже проделывал этот путь». Не знаком с теорией путешествий. Это движение между двумя пунктами, как правило, различными. Но не всегда. Смородине жаждал продемонстрировать свое интеллектуальное превосходство. Верно, согласился я. Прекрасно. На карте показаны все неудачные путешествия в верхний шафран, указаны кое-какие предположения и неподтвержденные слухи. Как видишь, перпетулитовая дорога доходит только до мрачного угла. Дальше 16 миль по бездорожью. Пешком. «Господин Фанданга довезет тебя до мрачного угла. Заброшенная дорога хорошо просматривается. Последний раз ею пользовались 30 лет назад. Ты можешь наткнуться на предметы, запрещенные в ходе скачков, и пару клеток Фарадея. На самом деле все будет легко, пока ты не дойдешь до сюда». Он показал на изображение зенитной башни, милях в пяти от мрачного угла. Я склонился над картой и стал внимательно смотреть. Что касается верхнего шафрана, было обведено лишь его местоположение в устье реки. Больше никаких подробностей. Я увидел также значки, обозначавшие бандитов, человекоядные растения, непроходимые заросли Ятивео и апокрифическую длинношею птицу, страуса. Я сказал об этом смородине. Да, составители карты рисовали, что им в голову взбредет. О местности за мрачным углом мы судим в основном по догадкам. Увы, это так. Ногу забрать карту? Лучше не надо. Я не хочу, чтобы кто-нибудь по ней нашел дорогу в наш город. Я знал, что он имел в виду кочующих бандитов, но все же спросил. «Кто-нибудь, то есть лебеди?» «Ничего смешного, Бурый. Еще немного такой непочтительной болтовни и ты...» Он прервался, видимо, на раздумье о том, как еще осложнить мою жизнь. Поняв, что это уже невозможно, он открыл деревянную шкатулку и показал мне компас. «А можно мне взять его с собой?» «Конечно нет», — воскликнул Смородине. «Я просто хотел показать тебе его. Это единственный компас в городе. Красивый, правда?» Особенно мне нравится кожаный футляр. Просто прелестный. Итак, чего мне ожидать в верхнем шафране? Мы не знаем в точности. Тщательное изучение протоколов заседаний Совета показало, что основатели Восточного Кармина впервые решились на раскопки там около 300 лет назад. Верхний шафран, говорится в них, имеет площадь примерно в 40 квадратных миль. Есть объездная дорога, порт, железнодорожный вокзал, несколько тысяч жилых домов, общественные здания про некоторые из них расплывчато сказано оборонительные структуры, и два храма торговли. Но, честно говоря, это описание подходит к сотням доявленческих городов. К тому же, его описывали всего через два столетия после того, что случилось. Поэтому, кроме необычных зданий, построенных без цемента и всего, что сделано из перпетулита, там едва ли много осталось. Чего же вы хотите от меня? Чтобы ты наблюдал, зарисовывал и делал описание. Возьми с собой все характерные образцы цветного мусора, какие найдешь, и ожидай появления Форда. Но прежде всего мы хотим понять, насколько там безопасно. Нет ли лебедей, бандитов и все такое. И, конечно, мы хотим узнать, что случилось с остальными. Как же я передам сообщение сюда, если там небезопасно? Хм, Смородини задумчиво поскрёб подбородок. Ну и задачу ты мне задал. Полагаю, твое возвращение назад очень поможет в этом плане. Он подумал и показал мне свои вычисления продолжительности светового дня. Завтра у тебя будет около 16 часов светлого времени. Но точного расклада на день я дать не могу. Точные расстояния и свойства местности нам неизвестны. Засекай время сам. Сколько идти от мрачного угла до зенитной башни и оттуда до верхнего шафрана? Что бы ни случилось, оставь время на то, чтобы вернуться в мрачный угол за час до заката. В это время фонданга поедет сюда. «Чудесно», — сказал я, пребывая в некотором замешательстве. Я никогда не удалялся от безопасных цивилизованных мест дальше, чем на 4 часа ходьбы от нефритских внешних пределов. Даже длинными летними днями из поисковых экспедиций возвращались с двухчасовым запасом. Правда, самые стойкие оказывались в городе лишь за 20 минут до захода солнца. И, между прочим, я всегда подозревал, что это они нарочно все подстраивают, что они заканчивают свой поход заранее, а затем ждут в укромном месте, пусть их считают героями. «И так», — объявил Смородине. Мы хотим, чтобы ты выполнил свою миссию, но не расставался с жизнью понапрасну. В этом я полностью согласен с вами, господин префект. Молодец. Как диван, все еще неудобный? Это почти орудие пытки, господин префект. Прекрасно. Следи за тем, чтобы вулканы не начали извергаться. Берегись мегафауны, колючих кустарников и етивео. И не бери никакого металла, необычно теплого на ощупь. Ах да, если попадутся модели машинок Динки, возьми для моей коллекции. Я отдам тебе дополнительные баллы за каждую. Есть вопросы? Да. Что у меня будет в качестве сухого пайка? Думаю, все, что ты захочешь.